Глава десятая. Вдруг прошлое подало знак. Теперь Мирелла часто ходила в город. Что толку укрываться в сарае, когда известно, что стены черного незнакомца не сдержат? Она чувствовала нужду в движении, а запрись она в четырех стенах с другими водоносами, задохнулась бы. Едва пан, намучившись раной, задремывал, она выходила наружу. Дни шли, и прогулки по Гамельну все больше приходились ей по душе. Она шагала, не боясь чужих взоров. Ежели встречала водоносов, те улепетывали вмиг. Хромой нищий укрылся в доме, где померли хозяева. Мирелла бродила по безмолвным улицам, высоко вскинув голову, хмельная от всей новой свободы. Переулки открывались ей заново. Гамельн принадлежал ей. Но как-то днем она обнаружила, что уже не одна. Ей послышались крики. Однако всего чуднее было то, что эти тонкие вопли звучали весельем и перемежались хохотом. В бедной части города дети захватили одну особенно крутую улочку — Обыкновенно она запружена была тряскими восками. Их вели хлопотливые купцы и ремесленники. В сутлоке они нещадно толкали мальцов, дерзнувших сунуться под ноги. Ныне же путь детям был открыт. Они ускользнули из-под надзора дрожащих по спальням родных, повыползали из домов в счастливом предвкушении потех которым могут, наконец, предаться вне стен. Веселые беготни, общих игр — вся улица для них. Они передавали друг другу доску на колесиках, по очереди садились на нее верхом, а самые смельчаки ложились на живот и скатывались по улице вниз, волосы по ветру, восторженный виск. Один сверзился на всем ходу, ободрав бока, товарищи тут же подбежали — подняли его, похлопали по спине, и вот он уже смеется от того, что хоть в земле до крови, но жив живехонек. Мирелла стояла и издали следила за их забавами, потешаясь ребячьим проказом. Незнакомец в черном тут не появлялся. В день святого намфазия Гастен начал воплощать свой замысел. Он затребовал огромные бочки и расставил их по всему Гамельну. Затем позаимствовал у Миреллы ведра. Вместе они натаскали в бочки воду и плотно закрыли их крышками, придавив камнями. Затем Гастен попросил сирот-близняшек уделить ему сушеного мяса и соли. Мясо нарезал он на крохотные куски, посолил изобильно, и разбросал эти явства по всему граду. За день мясные куски исчезли. Крысы тотчас сожрали их. Три дня Гастен проделывал то же самое, внимательно поглядывая на небо. Нельзя было, чтобы пошел дождь. По счастью, ни пятнышко не тронуло небесную синь. На утро четвертого дня Гастен взялся за дело. Мирелла шла за ним следом. Он подступил к первой бочке, откинул крышку и похлопал ладонью по воде. Истерзанные жаждой крысы тут же ринулись к ней. Трещины домов, источные желоба, словно изрыгали черных тварей. Все они спешили к бочке. Крысы влезали по ее бокам, перегибались через край и с лютым писком срывались внутрь. Сзади напирали другие, так все грызуны попадали в бочку. Когда же стала она полна черных мокрых спин, барахтавшихся, что есть мочи? Гастен водрузил крышку на место. Он опечатал бочку с и через узкое отверстие в крышке долил воды по самый верх, потопив угодивших в западню крыс. Сие проделал он в каждой части города. Всякий раз при этом он вынимал тамбурин и, барабаня в него во весь дух, оглушительно кричал «Смерть! Крысам! Смерть!» На сей шум гамельнцы, кто был еще в живых, приотворяли оконца. Так Гастен перетопил не одну сотню крыс. К исходу дня впервые за долгие недели писк в городе стих. Смолкла и возня, от которой шуршали стены и крыши. Гастен завершил путь свой на главной площади, где вновь начал свистопляску, пока бургомистр не показался в окне. — Крыс больше нет, мой господин, — объявил он с поклоном. — Превосходно, — ответил бургомистр. Вы получите все, что вам причитается, когда мы будем уверены, что крысы не вернутся, и, главное, что чумное зло ушло вместе с ними. Но, мой господин...» Бургомистр захлопнул оконные створки. «Ни в жизнь он не заплатит», — подытожила Мирелла. «Ну уж нет! Все золото мне вытрясет, Крахобор толстобрюхий. Вот сквалыга кривомордая!» «Уж я ему покажу, найдутся еще козыри и по его душу!» Столь жестокая злоба звучала в его словах, что Мирелла отпрянула. Такой кипучести в юном страннике она не подозревала. Она оставила его наедине с огневом. в сарае все было покойно. Пан спал, водоносы, одолеваемые солнечным зноем, праздно сидели по углам, Бедвика видно не было. Мирелла желала верить, что Гастен их спас, но ее мучили ужасные сомнения. Она вышла на улицу и немного прошлась. Вдруг краем глаза она приметила вспышку. Мирелла сощурилась. Ничего. Она прошла по улице дальше. Мирелла училась смотреть прямо, примечая также все, что увидит краем глаза. Это требовало некоторых усилий, но вскоре... Она привыкла глядеть на мир по-новому. И тогда она их увидела. Внизу, вдоль стен домов, в закоулках улиц, под карнизами крыш, всюду примечала она языки синеватого пламени. У одного дома, где светились они щели в стене, Мирелла пригнулась и заглянула внутрь. В расщелине было темно. Но она будто различила движение теней, Крохотные точки блеснули во тьме, Полость наводняли крысы. Но непростые грызуны, То были прислужники незнакомцев черным. Им хватило смекалки не поддаться жажде И тем избегнуть затеянной гастеном бойни. В тот вечер Мирелла долго лежала в тьмах без сна, Погрузившись в размышления, Как выжить, она знала, научилась за многие годы. Для того нужно лишь держаться вдали от угрозы, подчиняться и склонять голову так, чтобы о тебе забыли и думать. Однако теперь ей хотелось поступать иначе. Она оттолкнула черного незнакомца. Но как ей это удалось? Чтобы разобраться, нужно было встретиться с правдой лицом к лицу. Выяснить, истина ли она, как говорила Лотхин, ведьма или Дьяволова Отродье. Мирелла не могла решиться. Попытки углубиться в эту материю могли привести ее и на костер, чего она страшилась, сколько себя помнила. Но под конец она пожала плечами. Довольно. Опасность и так ходит вокруг, проникая сквозь стены. Она решилась: на утро! Мирелла переступила порог трактира, дав себе за не выходить оттуда без ответов. Трактирщицы не было ни за прилавком, ни на дне квашни. Мирелла поднялась наверх. По правую руку, как догадалась она, были комнаты для постояльцев. В одной из них верно живет Гастен. Через двери не проникало ни звука. Мирелла взглянула налево. Там оказалась другая дверь. Она отворила ее. В комнате было темно, ставни затворены. Лотхин лежала в постели. Лицо ее было недвижно, шея и плечи черны. Смрад, разлагающийся плоти, наполнял воздух. Мирелла замерла на пороге, прикрыв лицо рукой, дабы не впустить в легкие, полный чумных миазмов, дух. Вдруг Лотхин открыла глаза. Мирелла, уже решившая, что трактирщица отошла в мир иной, вздрогнула. Мутным взором чумная повела кругом, уставясь под конец на Миреллу. Она узнала юницу. В зрачках трактирщицы сверкнул ужас. «Ведьма, сгинь!» — прохрипела она. Мирелла подступила на шаг. «Довольно брониться», — отрезала она. «Лотхин, я пришла, чтобы все понять». «Почему вы зовете меня ведьмой? Что ведомо вам о моем рождении?» Страх исказил лицо трактирщицы. Сил у нее не осталось ни подняться, ни защитить себя, и вот эта дьяволица скользнула к ней в спальню, дабы мучить ее. Лотхин вцепилась в простыню, будто надеясь закрыться хоть ею. Мирелла еще подошла к заразному телу. «Говорите», — велела она и с такой властностью бросила она сие слово, что Лотхин удивилась. Страх, от которого тряслась чумная, сменился безвольным оцепенением. Терять трактирщице было нечего. Она чувствовала, как тело ее истлевает прямо на ложе, и знала, что обречена. — Ну что ж, я отвечу тебе, — сказала она с недоброй улыбкой. Она решилась выложить все. Все, что знала, вывалить весь ужас, сбросить с души груз, что все эти годы не давал ей покоя. Она скажет этой дерзновенно стоящей перед ней девчонке с такой белой кожей, здравым и крепким юным телом, о, скажет, что за богомерзкая она тварь. «Родом я не отсюда». Росла в Копенбрюгге, недалече от Гамельна. Мне было лет десять, когда в городе устроили великий праздник по случаю женитьбы нашего господина. Глаз трактирщицы ослаб. Через несколько лет трактирщица умолкла. Глаза ее сомкнулись, лицо осунулось. Мирелла подскочила. «Вот уж выбрала миг испустить дух!» Мирелла склонилась к трактирщице, со злости сжав кулаки. Грудь чумной едва заметно вздымалась, Лодхин еще дышала. Она впала в горячечный бред. Миреллу более не страшила близость гниющего и заразного тела. Она нагнулась над ложем и подула на лоб недужный, дабы охладить ей лицо. Оно чуть посвежело. Тогда Мирелла стала тихо напевать. Напев был без слов, неспешный и назойливый. Недужная открыла глаза, словно Юницына песнь призвала ее назад. Мирелла смолкла, она нагнулась к самому лбу, покрытому испариной, втянула протухший воздух, и вдруг взор ее заволокло пеленой. Мирелла пошатнулась и осела на пол, сама того не ведая, совершила она странное колдовство. Склонившись над умирающей, она вдохнула ее мысли. Пред взором ее плясали видения. Мирелла собственными глазами узрела детские воспоминания Лотхин. Вначале оказалась она в Копенбрюге, соседнем с Гамельном городе, на свадьбе его сеньора. Зима или конец осени — Маленькая Лотхин пытается разглядеть новобрачных на паперте церкви. Ноги и юбки пихают ее со всех сторон. Радостные выкрики. Лотхин протискивается между сапог, бре, на бедренников стражи и тянет голову. Вот они. У сеньора в парчевом с золотом кафтане храбрая осанка и прямой взгляд. Его длинные светлые кудри — не спадают из-под резного края расшитого шаперона. Юная супруга завораживает толпу своей красотой. На ней бледно-голубой корсаж, отороченный белым горностаем. Волосы затянуты под туре, его широкая лента перехватывает отделанный драгоценными камнями плат. Вдруг все затуманилось, явилось новое видение — Мирелла узнала паперть той же церкви. Лотхин подросла года на два. Вновь жители Копенбрюги стоят толпой, но радостных выкриков нет. Сеньор выходит из церкви один, облаченный в черное платье, он идет подленосилок. на них открытый гроб. В нем возлежит его покойная супруга. На лице ее черный прозрачный покров, руки сцеплены, на округлившемся животе. Она почила, будучи на сносях. Должна была принести ему наследника. Лотхин следует за молчаливым шествием со всеми горожанами. Гроб ставят на землю, заколотив, могильщик вносит его в гробницу. Это красивый каменный пристрой прямо у церкви, под самым водостоком. В дождь вода сбежав по скату крыши и тем, осветившись, омывает скелет. Священник затворяет дверь гробницы, и все расходятся. Лотхин остается на кладбище. Она бродит среди надгробий, поглядывая на цветы перед склепом. Вдруг раздается крик. Жуткий виск из недр гробницы. Во всю свою жизнь Лотхин так не пугалась. Она хочет бежать, но стоит в оцепенении. Могильщик, перебиравший неподалеку свой инструмент, выпрямляется со шалелыми от ужаса глазами. Он крестится. Крик обрывается, могильщик бежит прочь. Вскоре он возвращается со священником и сеньором, объясняет что-то, испуганно размахивая руками. Сеньор хмурится, осердясь на глупые байки могильщика, наверняка хлебнувшего церковного вина. Вновь раздается леденящий душу крик. Трое мужчин замирают. Священник сжимает четки и читает молитву. Сеньор обнажает клинок, он открывает двери склепа. Могильщик со священником пятится назад. Лотхин прячется за надгробием, но не может сдержать любопытство и выглядывает. Но никакой чудище из склепа не является, хотя крик раздается вновь. Он звучит из самого гроба. Господин поспешно вытаскивает его из склепа, всовывает меч в щель под крышкой, и гвозди выскакивают. Он открывает гроб. Лотхин невольно выходит из укрытия, подступает ближе и смотрит. В луже крови, между ног покойный лежит младенец. Дитя голосит, что есть мочи. Сеньор... Протягивает к нему руки. «Не троньте, сеньор!» — восклицает священник. Он оглядывает новорожденного с гримасой отвращения. Тут явно замешана нечистая сила. Дитя, рожденное в гробу, из чрева покойницы! Отец отступает. Что делать с дьяволовым отродьем, тревожащим покой его супруги? криком, проложившим себе путь из могилы в мир живых. Он заносит меч над крохотным тельцем, но прежде, чем опустить его, поднимает взор на церковь. Священник угадывает его мысль. «Господь простит ваши деяния», — уверяет он. «Сие дитя есть демон». Сеньор кивает. Когда клинок уже готов опуститься, могильщик вскрикивает «Нет!» Остальные двое, словно выйдя из оцепенения, вздрагивают от этого возгласа. Могильщик, старый горбун, без единого волоса на голове, подходит к гробу. Он ищет слова. Конечно, он чтит Господа и боится дьявола, но, хороня людей, он узнал о жизни, смерти и судьбе немало такого, что трудно объяснить — Ему встречались поразительные явления, на какие способна человеческая природа. Он видел, как покойники шевелятся, как волосы растут еще месяцами после смерти, и смутно догадывается, что и здесь причина произошедшего естество, а не лукавый. Но он не грамотен, не учен, и потому не знает, как выразить все это. «Отнесем Кроху в приют», — произносит он наконец. «В моем городе», — восклицает сеньор, — он не готов смотреть, как в сердце его владений растет собственный его отпрыск, явившийся на свет при пособничестве дьявола. «Ну, пусть в соседнем», — предлагает могильщик, «в Гамельне». Сеньор кивком выражает согласие. По совести он доволен таким исходом. Слишком опасался он погубить свою душу детоубийством. До на день пути расстояние видится ему достаточным, чтобы защитить от пагубного влияния дьявольского чада. «Решено, сделайте так», — говорит он повелительно. Могильщик понимает, что брать дитя на руки и нести подальше отсюда выпадает ему. Он склоняется над гробом, руки его дрожат, Он отступает, вытирает лоб, озирается вокруг, и лик его светлеет. Ты, говорит он. Лотхин вздрагивает. Могильщик смотрит на нее. В два шага он оказывается рядом и крепко сжимает ее плечо. Ей кажется, будто ее настигли, наказали. Девчушка, говорит могильщик в выступлении, облегченно переводя дух. Невинная душа, так ведь, отче? Она понесет дитя. Она столь юна, что ей ничто не грозит. Священник как будто приободряется. «Ты прав, добрый человек», — соглашается он. «Господь хранит всех детей. Она вне опасности». Мужчины втроем подталкивают Лотхинка к гробу. Она не желает ни видеть дитя, ни касаться его, хнычет, Но прозорливые мужи все решили. Они понукают и угрожают ей. В конце концов, она запускает руки в гроб и берет малыша. Едва дитя оказывается у нее на руках, она невольно начинает его качать. К ребятишкам она привычна. Отец ее крестьянин. У него обильные стада и пастбища, и многочисленное семейство. С шести лет заботам Лотхин вверяют маленьких братьев, сестренок и племянников с племянницами. Младенец успокаивается и больше не плачет. Подолом юбки Лотхин отирает с него кровь. Это девочка. Долго трет макушку, но тщетно. Головка красна от тонких волос, Алых, как кумач. И вновь видение меркнет. Лотхин только что вышла замуж. У супруга ее есть некоторые сбережения, Но работать на земле он не хочет — Он присмотрел трактир за добрую цену в Гамельне. Если прибавить к накоплениям преданные супруги, он сможет купить его. Молодожены переезжают. Подметая порог, Лотхин вдруг вздрагивает. Перед ней, согнувшись под полными водой ведрами, проходит девочка. Волосы ее олеют. Лотхин крестится в страхе. Видения растаяли. Мирелла словно вынурнула наружу, перед взором ее теперь были лишь темные стены комнаты, где умирала Лотхин. Сердце юницы колотилось, вырываясь из груди. Прошло какое-то время, Мирелла собралась силами и встала. Она обернулась на кровать, лицо Лотхин застыло и опустело. Трактирщица была мертва. Мирелла вышла прочь. Она была в смятении, в голове теснились неясные мысли. Выйдя на улицу, она пошла куда глаза глядят и сама не заметила, как покинула город, и знакомой дорогой дошла до реки, а там уселась на берегу. Картинки из воспоминаний Лотхин метались в мирелином мозгу, сталкивались, бились о своды черепа, и она никак не могла привести их в порядок. Мирелла встала Ей нужно было наяву увидеть то, что открылось ей в тех странных видениях. Она вернулась к городской заставе и спросила у стражника, в какой стороне Копенбрюгге. Он, удивившись, указал ей дорогу. Она двинулась в путь бодрым шагом, и вскоре от Гамельна осталась лишь крохотная черная точка позади. На подступах к Копенбрюгге Мирелла оказалась еще засветло. Она утомилась и изголодалась. Сюда ее вел порыв, нужда увидеть город, в котором она родилась. Теперь же, пред незнакомыми стенами, она заколебалась. Что она сделает? Придет к отцу, господину сего града? Мысль показалась ей до того безумной и дерзкой, что она отринула ее тут же. Однако она чувствовала, что, если остановится и станет раздумывать, сомнения скрутит ее волю, и она не сделает больше ни шага. А потому подошла к окружавшей город крепостной стене. У ворот стояли двое стражников. Завидев Миреллу, они скрестили алибарды. Никому нет входа, — сказал один. — В соседнем городе чума, — добавил другой. — У них был приказ не впускать чужаков. Мирелла отступила. Она ушла от городских ворот, но осталась бродить по близости. Нельзя же, зайдя так далеко, воротиться ни с чем. Она села на обочину, уперев взор в крепостные стены, будто они заговорят с ней. Так просидела она долго, давая телу отдохнуть, а мозгу свыкнуться с тем, что открыла ей Лотхин. Издали она видела, как стражники расступились, отворяя ворота. Из них показалась роскошная карета с гербом Копенбрюгги, еще богаче, чем у гамельнского бургомистра, как показалось Мирелли. Она поднялась на ноги. Как и в Гамельне, улицы были здесь слишком узкие, чтобы проехать целой упряжкой. Кучер вел коней за узду. Следом шли слуги с бесчетной поклажей. Теперь, за городской стеной, место было довольно, чтобы снарядить упряжку. Все принялись за дело, карету готовили к долгой дороге. Мирелла наблюдала на расстоянии. Дверца кареты открылась, из нее вышел мужчина. Она узнала сеньора, отца. Он обернулся и протянул руку. На нее оперлась, спускаясь с подножки, женщина, а следом спустились и два мальчугана. Мерелла жадно глядела на них. Волосы у сыновей правителя были светлые, в отца. Оба миловидны, с нежными розовыми личками. Мать ласкала их беспрерывно. Рука ее касалась то плеча одного, то головы другого. Она улыбалась им. Под покрывавшей ее волосы материей виднелись темные локоны. Малыши вились вокруг ее юбки, ласкаясь, щебеча, выпрашивая сладости, коими мать одаривала их в обмен на поцелуи. Вскоре все было устроено и уложено, и они поднялись в карету. Кучер хлестнул лошадей, верно, семейство рассчитывало укрыться в каком-нибудь загородном имении подальше от черной чумы. Мирелла смотрела, как исчезает карета, ей в голову не пришло подойти и заговорить со столь восхитительными созданиями. Они, благородные, были до того чисты и нежны, что казались ей совершенно далекими, никогда ее не гладили по голове. Она будто узрела иной мир поверх стены, которую не перелезть. Об отце она теперь и думать забыла, С ним не было у нее ничего общего, но вспомнила, что остается еще мать. Мать, которая не станет сбегать от чумы и не покинет город в тот самый миг, когда дочь пришла ее проведать. Мирелла направилась к погосту. Как во многих городах империи германской, Копенбрюкское кладбище вынесено было за крепостные стены. Мирелла ступила на него без труда, Она приметила колокольню той самой церкви и направилась к ней меж могил. Вокруг не было ни души. Стемнело. Лучший час для прогулок среди мертвецов. Она узнала склеп. Вот где покоится ее мать и где сама она явилась на свет. На всякий случай она стукнула в двери гробницы, дабы учтиво сообщить о своем приходе. Необычайно плотный туман заструился из-под дверей. Мирелла отступила на шаг, но вовсе не из страха. Ей почудилось что-то родное и успокоительное, и возбуждающее сразу, будто после долгого странствия она вернулась, наконец, домой. Туман клубился все больше, он поднялся уже точно тесто до верха дверей, и в нем неспешно... Сложились очертания рук и ног, явился ладный и нежный женский облик. Призрак матери улыбнулся Мирелле. Туманное тело светилось молочным звездным светом. Мать ее была простоволоса, пряди парили в воздухе в круг ее лица. Мирелла была уверена, что локоны ее, отражай они свет, сверкали бы кроваво-алым. Стоя так, свободно и гордо, мать ее походила на ведьму. Мирелла восхищалась ее красотой. Призрак поднял руку и погладил ее по щеке. Водоноска не ощутила ничего, даже движение воздуха, и все же зажмурилась от счастья. Робкая музыка послышалась в тиши. Это призрак говорил с ней по-своему. Мирелла узнала в неспешной мелодии колыбельную, ту, которую мать пела бы ей, малютке, укачивая. Под конец звуки стали веселей и отрывистей. Начинался новый напев, забавная считалочка, под которую мать с дочкой, уже девчушкой, играли бы, взявшись за руки и скача по классикам. Заиграла третья, Последняя песнь, простая и однообразная для долгих зимних вечеров. Мать пела бы ее своей уже взрослой дочке, расчесывая и заплетая волосы или вышивая приданное. Молкла последняя песнь. Призрачные очертания Та или вскоре Мирелла осталась одна. Она посмотрела вниз, туман исчез. На земле, там, откуда вырос призрак, Теперь лежала палочка, тонкая и белая. Мирелла подняла ее, то была кость, гладкая на ощупь, полая внутри. Мирелла поднесла ее к губам и поцеловала. Она чуть вздохнула, и вздох ее скользнул внутрь кости. Раздался мелодичный звук. Мирелла ушла с кладбища, прижимая кость к груди. Когда она подошла к Гамельну, утреннее солнце было уже высоко. Она шагала всю ночь и от усталости валилась с ног. Накануне стражники у ворот стояли вдвоем, теперь же лишь один держал пост, и на лице его читался страх. Мирелла миновала укрепление, мертвая тишина стояла в Гамельне. Он нравился Мирелле таким. Бояться смерти нечего. Она вернулась в сарай Пан ждал ее там в крайнем беспокойстве, с недаемой тревогой и готовый уже исковылять все улицы города в поисках ее чумного трупа. Мирелла ободрила его, ему больше не надо бояться чумы, теперь она, Мирелла, берется выгнать ее из Гамельна.